Глава 56. В тот день Гектор вернулся живым и был встречен бурным ликованием. Он прошел к себе во дворец, где я знала, его обняла Андромаха. Она и не ведала, что муж поручил её моим заботам. Задача, которую он возложил на меня, была не из легких. Чтобы опекать Андромаху, надо самой уцелеть во что бы то ни стало. — Ты живучая, — сказал он. — По-моему, это прозвучало как оскорбление. Живучими бывают крысы, которые бегут с тонущего корабля. Они думают только о себе, живут только для себя, лишены совести и чести. Не является ли живучесть противоположностью благородства? Как там Геланор сказал о Гекторе? Он слишком благороден. А благородством войны не выигрывают. Может, мы с Геланором одного поля ягоды? Он со своими снарядами, начиненными скорпионами, я со своим инстинктом самосохранения. И все же на мой счет Гектор ошибается. Будь инстинкт самосохранения моей главной движущей силой, я бы никогда не покинула Спарту. Конечно, Гектор ошибается. Наверняка ошибается. Последовали несколько дней неофициального перемирия. До меня дошел слух, что Антинор вернулся к своей излюбленной идее. Нужно вернуть Елену грекам. Я решила переговорить с ним, прежде чем он обратится с этой идеей к народу. Никто не отказал бы прославленной Елене во встрече по важному делу. Я знала, что Антинор примет меня, даже если не питает ко мне личной симпатии. Когда слуга объявил советнику о моем приходе, тот передал, что выйдет немедленно. Он появился, влача за собой длинный шлейф с притворной улыбкой. «Дорогая царевна, приветствую тебя!» — склонил он голову. «И я тебя, почтенный советник!» Пройдем, чтобы никто не помешал нашему разговору». Антенор сделал слуге выразительный жест рукой, который означал, что нас беспокоить запрещается. Я последовала за хозяином вглубь его темного жилища. Комната, в которую он привел меня, была невелика, но обставлена с большим вкусом. Каждый предмет в ней предназначался для того, чтобы радовать глаз». Напольная ваза в форме осьминога, несколько чаш чистейшего золота на полках вдоль стен. Стулья с резными ножками, инкрустированными слоновой костью, были обиты яркими седонскими тканями. Две бронзовые курительницы наполняли воздух благоуханием. Антинор кивнул в их сторону. В одной кипарис, в другой сол. Пояснил хозяин. «Каждый из этих ароматов я нахожу слишком крепким, но их сочетание подобно гармоничному браку». Он помахал ладонью над струей ароматного дыма, сделал глубокий вдох и только после этого повернулся ко мне. «Чему обязан честью твоего посещения, прекрасная царевна?» «Ты отлично знаешь», — ответила я, садясь на стул, на редкость неудобной, несмотря на прекрасную обивку. «Ты снова выступил с предложением, чтобы я вернулась к грекам, хотя мое возвращение не повлияет на ход войны, и ты наверняка это понимаешь». Я подумала, сказать ли ему о попытке вернуться, которую я предприняла самостоятельно, и решила, что не стоит. «Почему ты так считаешь?» «Потому что единственный человек, который озабочен моим возвращением, это мой бывший муж Минилай. Что касается остальных, то им нужны богатства Трои, а не я». Он пристально смотрел на меня. Дошел ли до него смысл моих слов? Агамемнон начал говорить о походе на Трою задолго до моего бегства. Он давно строил эти планы. Мое возвращение для него ничего не значит», — уточнила я. «Ты боишься возвращаться?» Антинор откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Это было слишком. Нет, я даже решила вернуться. Но умные люди убедили меня в бессмысленности этого поступка. И я послушалась. Греки приплыли сюда не ради Елены. Я не столь глупа, чтобы так думать. Он смотрел на меня, словно прикидывая, можно мне верить или нет. Я тоже смотрела ему прямо в глаза. Вдруг в моей голове всплыли давние намеки моей матери-отцу о том, как в его отсутствии она принимала троянского посланца, и что эта обязанность не была ей в тягость. Антинор был хорош собой, даже красив. Такой вполне может приглянуться царице, особенно заскучавшей в одиночестве. «Ты мудрая женщина», — сказал он наконец. «Мне это качество досталось по наследству». «От кого?» Не знаю, но кто бы он ни был, я испытываю к нему искреннюю благодарность. Безусловно, человек должен питать благодарность по отношению к своим предкам. Хивнул Антинор. Значит, мы не будем делать никаких предложений грекам. Что ж, мой друг, разве я твой друг? Если так, то я рада. В таком случае нас можно считать старыми друзьями. Насколько я могу судить, ты некогда посещал Спарту и знаком с моими родителями. Увы, только с матушкой. Он развел руками. Твой батюшка отсутствовал в ту пору, воевал с фиестом но твоя очаровательная матушка радушно встретила меня. Она показала мне дворец, чудесный дворец, который возвышается над долиной, над извилистым воротом, помнится мы. Не сомневаюсь, что вы приятно провели время, — перебила я. Не то чтобы он нахмурился. Его воспитанность не допускала подобного выражения чувств, но легчайшая тень пробежала по его лицу, и он продолжил. Прежде всего мы отправились на прогулку вдоль Врота, который тогда сильно разлился из-за таяния снегов. Прекрасная река. Там водятся необыкновенные лебеди, гигантские величавые, каких я больше нигде не видел. Один из них даже напал на нас. О, прости, Елена, может, мои воспоминания неуместны? У него были несказанные красоты перья. Ослепительно белые. Антинор встал и достал резную шкатулку. Одно у меня сохранилось, сейчас найду. «Вот оно! Держи!» И он положил мне на ладонь перо, от которого исходило сияние. Его белизна за долгие годы немало не поблекла. Точно такое хранилось в шкатулке у матери. Так в память о ком мать хранила перо? О лебеде или о человеке, вместе с которым любовалась лебедем? Кто же на самом деле мой отец? Время текло неравномерно. То стремительно летело, то, когда казалось, что вот-вот произойдет решающая битва или возникнет новая инициатива, оно вдруг замирало, становилось неподвижным. Хотя эта неподвижность была кажущейся, ход времени не останавливался. Впрочем, может ли природа служить тут надежным свидетельством? А если рост деревьев подчиняется не естественным законам, а воле богов, которые управляют не только нами, людьми, но и сменой времен года? Могу ли я, посмотрев на дерево, сказать, раз добавилось годовое кольцо, значит, прошел год? Иногда казалось, что греки стоят под троей целую вечность. Иногда, что появились вчера. Времена года сменяли друг друга, не принося изменений. Греки ждали и ждали и ждали. Ждали и мы. Однажды холодной ясной ночью Геланор пришел во дворец. Половинка луны лила печальный свет на истоптанную равнину, отделявшую цитадель от лагеря греков. Все было неподвижно, только вдали поблёскивало море. Волны всегда захватывают любой свет, чтобы отразить его. Мы с Гектором готовим лазутчика. Он показывает большие успехи, Гектор доволен. — Сказал Геланор. Его имя Далон, не настоящее, конечно. Да и кто знает настоящее. Он уже вполне готов к отправке в лагерь греков. — Я думал, в лагере греков давно работают твои люди, — заметил Парис. «Конечно, работают, но то мои люди. А этот будет человек Гектора. Ему важно, что он сам его подготовил. Я-то, может, Долона бы и не выбрал. Впрочем, это не имеет значения». Оборвал себе Геланор. «Нас никто не подслушивает», — заверила я. «Здесь нет шпионов. Если только ты сам их не подослал к нам. Так что тебя смущает, Долоне?» «Дело в том, что Долон...» Геланор прикусил край губы, как обычно, когда что-то обдумывал. «Слишком тщеславен. Враг может этим воспользоваться. Если они раскусят его, то он забудет об осторожности. У хорошего разведчика не должно быть числавия. Да и к чему оно ему? Ведь его личность вымышленная. Есть люди, которые ни при каких обстоятельствах не могут избавиться от своей личности или спрятать ее под плащом», — ответил Парис. «Потому таких людей и не следует брать в разведчики», — ответил Геланор. Тщеславие гораздо чаще выдает разведчика, чем предатель. За стенами дул холодный ветер, а мы согревали себя вином и наслаждались обществом друг друга. Эта картина и сейчас стоит у меня перед глазами, будто нарисованная художником. Задумчивый Геланор, юный и прекрасный Парис, я счастливая видеть тех, кого люблю. Их лица совсем рядом, я могу коснуться их. Оба войска готовились к очередному сражению. Троянцы выходили из скейских ворот обычным порядком, разве что в большем, чем обычно, количестве. Со дня на день ждали подкрепления. Фракийцев, ликийцев, корийцев, мессийцев, а там, глядишь, и амазонок. Греки тоже вышли в полном составе, словно вспомнив, что прибыли сюда воевать. После того, как просидели столько времени на берегу, совершая пробные вылазки. И чувствовалось, что они хотят воевать. Мы видели, как перемещается линия, разделявшая два войска. Сначала она проходила посередине поля, потом сдвинулась в сторону греческого лагеря. Потом наступила ночь. В город никто не вернулся. Наши воины заночевали в поле. Той ночью троянцы стали лагерем близ греческих кораблей. С крыши я видела языки костров, разбросанных по долине, вплоть до чистокола и рва, которые устроили греки за время перемирия. Греки оказались оттеснены ров и затаились там. Вперед, троянцы! Вперед! Как-то вы проявили себя. Троянцы проявили себя прекрасно, и мой Парис лучше всех. Он ранил врачевателя Махаона, высокородного Иврипила, и, что куда важнее, Диамеда, хвастливого выскочку, который когда-то ранил Энея. Досадно только, что поскольку Парис сделал это из лука, Диомед стал насмехаться над ним, называя трусом и молокососом. Лук, дескать, не оружие воина. Но какая разница? Диамет кричал это, зажимая рану, с лицом перекошенным от боли. И самое главное, были ранены Агамемнон, Минилай и Одисей. Пусть несерьезно, но все же лучшие бойцы греков выведены из строя. Если бы Ахил с Патроклом не отсиживались бы в своем шатре, то весьма вероятно, они тоже были бы ранены или даже убиты. Минилай ранен. Я не понимала себя, но испытывала жалость к нему и даже молилась, чтобы он не очень страдал. Он поплатился за то, что стал преследовать меня, но почему-то это не радовало меня. Другое дело Агамемнон. К нему я не питала ни малейшей жалости, и никакие его страдания не искупят того, что он совершил со своей дочерью и женой. Я надеялась, что он в вагоне корчится от боли, а Менелай снет благодатным сном и проснется здоровым. Что касается Одиссея, стоит надеяться, что рана поразит ему голову и лишит возможности строить коварные замыслы против Трои. Пришло сообщение, что далон был перехвачен Одиссеем и Диамедом на полпути в греческий лагерь еще накануне битвы, в которой те получили ранения. Силой добыв у далона нужные сведения, они перерезали ему горло и поспешили туда, где, как они узнали, стоял лагерем и Ресс. Бесшумно убив Ресса и 12 его спящих товарищей, они увели принадлежавших ему прекрасных белоснежных лошадей, про которых говорили, что те быстрее ветра. Захват лошадей реса имел огромное значение. Оракул предсказал, что Трое останется неприступной, если этим лошадям дадут троянского корма и напоят из реки Скамандр. Ни того, ни другого люди Ресса сделать не успели. Когда оставшиеся в живых фракийцы проснулись и увидели, что их царь Рес убит, а лошади исчезли, они в страхе бежали, и греки перебили почти всех бегущих. В ту минуту я поняла, что наибольшую опасность для троянцев представляет Одиссей. Не потому, что он великий воин, это не так, а потому, что он может броситься внезапно, как змея из-под камня. Агамемнон, Минилай и Доминей, сыновья Нестора, они правят своими колесницами, орудуют мечами и щитами, побеждают или погибают. Одиссей же таит в себе неведомую опасность, он похож на смертельную ловушку, присыпанную безобидной травой. «Ко мне пришла Евадна. Она бесшумно переступила порог, когда я стояла на балконе и смотрела на костры в долине. Я даже не заметила, как она очутилась рядом со мной. Я была рада ей. Одно ее присутствие меня успокаивало. «Тебе не видно. Вся долина усеяна сотнями огоньков. Это наши костры. Троянцы подобрались вплотную к греческим кораблям». Радостно говорила я, еще ничего не зная о поимке Долона. «Это хорошо, моя госпожа». Но меня тревожит завтрашний день. Чует мое сердце, приключилось что-то дурное. «Но не с Парисом?» — крикнула я. «Признайся!» «Нет, не с Парисом». Это я бы почувствовала гораздо сильнее, но случилась какая-то беда. У меня снова появились видения. ивана пыталась смягчить свои слова. «После смерти нашей змейки я долго ничего не видела. Может, потому что нечего было видеть». «Но ты знаешь, как себя чувствуешь, когда внезапно теряешь дар, и откровения перестают посещать». «Да, я знала. Я сама почти не получала никаких знамений. Иногда тихий голос что-то нашептывал, но яркие отчетливые картины грядущего не являлись. Я объясняла это тем, что змейка унесла мой дар с собой». «Скоро начнется сражение», — сказала Эвадна. «Теперь, после долгого простоя, события будут разворачиваться очень быстро. Готовы ли мы, моя госпожа? Готовы мы встретиться с будущим?» «Нет», — ответила я. «Я готова встретиться только с одним будущим. Греки садятся в свои корабли и уплывают в Грецию». «Именно таким я и вижу будущее. Только еще я вижу, моя госпожа. Что вместе с греками уплываешь ты?» И Кассандра с Андромахой. «Нет, нет, твое зрение обманывает тебя. Ты сама только что сказала, что не видишь Париса. Я не вижу картины целиком, моя госпожа. Только отдельные кусочки, как заплатки. Так пока не увидишь все целиком, ничего и не говори». Но было уже поздно, — она сказала. Я лежала в постели, окаменев. Эвадна ушла, во дворце тишина. Кровать, которую я делила с Парисом, без него казалась огромной, словно палуба корабля. Корабль. Почему я подумала о корабле? Из-за слов Эвадны «Я никогда не ступлю на греческий корабль», поклялась я. «Если придет такой день, который предсказал Эвадна, то это будет означать, что сбылись ужасные ожидания Гектора. Сбылось то, чего он так боялся для Андромахи. Это будет означать, что Парис мертв». Я повернулась на плоском матрасе. Подушки из мягчайшей шерсти ягненка камнем впивались в голову. Я с трудом дышала от ужаса, выдержать который выше человеческих сил. Вдруг в дальнем конце комнаты послышался шорох. Я резко села. Ко мне приковыляла древняя столетняя служанка и опустилась на колени. «Моя госпожа Андромаха послала меня. Она не может уснуть. Она сказала, если тебе тоже не спится, приходи к ней». Странное приглашение. Но я обрадовалась ему. Мы две женщины, которых измучила тревога за своих мужчин. Мы должны быть вместе. Да, я пойду. Подожди меня. Я быстро оделась и молча пошла за ней. Во дворце Гектора она провела меня по галереям в дальние комнаты. Сонные стражники едва приоткрывали глаза, когда мы проходили мимо. Андромаха ждала меня, стоя на своем балконе и глядя на костры, как недавно глядела я. Скоро они погибнут. Проговорила она, забыв поздороваться. Скоро наступит утро. Утро битвы. Да, моя родная. Я благодарна тебе за то, что ты позвала меня. Я тоже не спала. Я встала рядом с ней. Как ты думаешь, где они? Возле этого костра? Или возле того? Мы никогда не узнаем. Может, Парис с Гектором сидят у разных костров? Но мы знаем, что наши мужчины будут сражаться на пределе сил, которые пошлют им боги. Это мы с тобой, Андромаха, точно знаем. А что, если враг внезапно ворвётся в город, захватит нас всех врасплох? Невозможно захватить врасплох такой город, как наш. У него могучие стены, на которых не дремлет стража. Чтобы одолеть эти стены, потребуется много времени. Так что врасплох нас не захватит. Другой вопрос, достанет ли у нас мужество. Умирать нелегко, но перед нами будет пример наших мужей, и мы последуем за ними, иначе мы их недостойны. Андромаха дрожа обняла меня. Ты действительно любишь его? Я пыталась объяснить это Гектору, Гекубе, прямо. Значит, троянцы не верят даже в то, что я люблю Париса. А что еще, как не любовь, могло привести меня сюда, разрушив всю прошлую жизнь? Мне стало так горько, что я не смогла найти слов. Да, моя, госпожа, я люблю его. «Как ты любишь Гектора!» — только и сказала я. Вернувшись к себе в спальню, я обнаружила мальчика посыльного, который принес завернутую в ткань зазубренную стрелу. Он не спал всю ночь и пробормотал заплетающимся языком. «Это прислал тебе царевич Парис. Он просит передать, что сестры этой стрелы бьют без промаха. Пусть тебе не будет стыдно за него!» Поблагодарив, я отпустила мальчика. Я сидела в свете наступающего утра и гладила стрелу. Мне никогда не будет стыдно за Париса.